Справа встало семейное кладбище. Вдалеке за усыпальницами поднимались крутыми склонами старые курганы рудлогов, и Василина замедлила шаг, удивленно пригляделась. Показалось ей, что под хмурым зимним небом разливается от них красноватое сияние. Или это были отблески большого города? Подул теплый ветерок, принеся с собой дождевые брызги и запах цветущего шиповника. Из-за черных деревьев показались золотой купол и красные стены соколиного храма, окошки на разной высоте, охраняющие вход лепные и каменные соколы, пятно зеленой травы вокруг огромной наковальни, искореженной ударом чудовищной силы. Зеленую полянку окружали высокие обледеневшие сугробы. Охранники остановились на границе снега и травы, зашептали молитвы. И Василина, кивком разрешив не следовать за собой, коснулась черного металла на ковальне, что была высотой ей по грудь. Пальцы заколола, согрела, и королева, немного осмелев, сняла шубку, оставшись в тонкой блузке и брюках, и направилась к тяжелым дверям. Внутри было тихо, сильно пахло калёным металлом, имбирём и шиповником, растущими у статуи Красного воина. Горели плоские свечи, Значит, служитель тоже был здесь. И точно. Он появился из подсобки, приложил руки к груди в знак приветствия. «Могу я помочь вам, Ваше Величество?» «Я сама. Спасибо». Василина открыла бутылочку с гвоздичным маслом, и в храме сразу запахло резко, почти агрессивно. Служитель тихо скользнул обратно за дверь. «Приветствую тебя, отец!» Чувствуя, как ее одолевает робость, прошептала королева и вылила масло в чашу у ног статуи из красноватого металла. Скрестивший ноги Вечный Воин смотрел на нее равнодушно, положив тяжелую руку на молот, и Василине казалось, что сейчас сорвет он оружие с колен и замахнется в гневе, чтобы дочь не смела мямлить и трястись, как заяц. «Я пришла к тебе просить о помощи». Имбирное масло из второго флакона потекло в чашу. «Сейчас война», — пробормотала королева, опускаясь на колени. «Ты и сам это, впрочем, знаешь». Каменный пол был теплым. «Я знаю, что у меня, благодаря твоей крови, есть сила остановить иномерян, но я не знаю, как ею пользоваться. Научи, пожалуйста, научи». Она коснулась ног статуи, склонила голову, проводя по горячему металлу пальцами и вздрогнула, уколовшись шипом шиповника. Выступила кровь, испачкав из изваяния, Затрепетали свечи. «Знаю и то, что ты не можешь просто так помочь», немного увереннее продолжила королева, хотя даже от такого отклика она трепетала посильнее огня свечей. «Я готова принести и исполнить обед. Любой мой господин, какой нужен тебе. Только помоги и подскажи, что делать». В храме похолодало, Василина съежилась. Сейчас как никогда захотелось, чтобы Мариан был рядом. «Я что-то сказала не так?» — спросила она с отчаянием. В храме становилось холоднее, королева задрожала. Ощущение давящего неодобрения усилилось так, что плечи заболели. Она подняла голову, заморгала. В храме одна за другой гасли свечи, статуя погружалась во мрак, и даже дневной свет за окнами — казалось, померк. Её точно не хотели здесь видеть. И Василина, перебарывая желание сбежать, тяжело выдохнула. «Ну что же мне делать?» прошептала она, холодея от собственной дерзости. «Куда мне еще пойти, если даже ты не хочешь мне помочь?» Свечи продолжали гаснуть, и королева, чувствуя себя маленькой и жалкой, потёрла ладонями глаза, поднялась, и направилась к выходу, открыла дверь, металл ручки показался обжигающе холодным, заморгала отрезанувшего глаза дневного света, в голове чуть посветлело. ей все равно нужно получить ответы, и никто не может это сделать, кроме нее. можно, конечно, сбежать отсюда и успокоить себя тем, что сделала все возможное, снять с себя ответственность, но там, во дворце, ее дети. И если она не справится, враги рано или поздно придут и за ними. Там Мариан, который всегда прикроет ее и отдаст жизнь, чтобы жила она. А ей всего-то нужно получить немного знаний. Вокруг страна, скованная войной, и далеко на севере и на юге умирают за нее солдаты, а чудовища из другого мира убивают женщин и детей». «Я не хотела этой короны!» Василина уткнулась лбом в мерзлую дверь. «Я не хотела этой ответственности и не хочу, но я принимаю ее, отец мой!» Она захлопнула дверь и повернулась, шагнула в темноту. Статуя красного воина едва заметно светилась, то ли от света из окон, то ли сама по себе. «Мне нужны ответы!» Сквозь зубы дрожащим голосом говорила Василина, обходя храм. «Дай мне их, прошу!» Огонь откликнулся на движение пальцев неожиданно легко, и королева склонилась, зажгла первую из потухших свечей. Свечи стояли на полу и в чашах, заполненных песком, и одна за другой они загорались от крошечного огонька, полыхающего над сложенными щепотью пальцами Ее Величества. Как мне закрыть переходы? Еще загоревшаяся свеча. Как услышать и приручить стихийного духа алтаря? Еще одна. Где мне взять знания, утерянные моей семьей? Как угодить тебе? Ответь. Статуя молчала. Страх и отчаянная решимость внутри вдруг уступили место горькой обиде, а та, едва вскипев злыми слезами, Вдруг вылилась в оглушающую ярость. — Ответь же! — крикнула королева, вытирая ладонью глаза. Лазурные зрачки красного воина мерцали, и она сжала кулаки. — Отец, ты же слышишь меня? Потом можешь наказать за непочтительность, но сейчас дай ответы! Молчание. Василина, сжав ладонь на очередной зажегшейся свече, застонала от отчаяния и бросилась прочь из храма. Но к дворцу она не пошла. Под изумленными взглядами охраны ее величество сняла сапоги, носки и голыми ногами стала в заледеневший сугроб, поморщилась от холода и опустилась на колени напротив дверей в храм. «Уходите!» — приказала она. «И не смейте меня трогать!» Отвернулась и тихо забормотала слова молитв, посвященных красному воину. Охранники, отойдя из зоны видимости Ее Величества, разделились. Один остался наблюдать, тихо, чтобы не мешать. Второй побежал к принцу-консорту. Мариан Байдак тут же поспешил к храму. Не нужны ему были милости Бога, и супругу он обязан был увести оттуда. К чертям такие жертвы и обеты. Справятся они и без них. Он уже шагал к королеве через травяную поляну, когда Василина, бледная от холода, посмотрела на него странно посветлевшими глазами и одними губами произнесла «Пожалуйста, нет». Мариан остановился. Душу словно рвали пополам, но супруга смотрела с таким отчаянием, с такой мольбой, что он не смог увести ее, как нужно было. Вместо этого развернулся и ушел обратно во дворец. Проверил детей, отдал указание няне, сообщил Тандаджи, что некоторое время ее величество будет отсутствовать, и вернулся к храму. Снял ботинки и опустился рядом с женой в снег. И взял ее за руку, хоть так помочь, согреть, поддержать. Тандаджи, выслушав от охранников о действиях королевы и принца консорта, с каменным лицом достал из второго ящика стола папироску и закурил. Сотрудники Зеленого крыла» принюхивались и спешно делали вид, что ничего не чувствуют, и характерный запашок дурман-травы им показался. А вот Игорь Иванович Стрелковский коллеги коллеге заглянул, посмотрел на расслабленную тедусскую улыбку, способную вызвать оторопь и у разъярённого льва, и открыл окна. «Рыбки замерзнут, укоризненно сказал Тандаджи, покосился за окно. День уходил в вечер и вставал там настоящий трескучий мороз и потянулся за второй папироской. «Не увлекайся», — предупредил Игорь, еще «ещё работать». «Это мне не помешает, знаешь же», — с благодушной улыбкой сообщил Тедус. «Сделай лучше кофе, Игорь Иванович. Или, может, нам тоже пойти в сугробе постоять? Дел-то других никаких нет». «Мы с тобой простые смертные» серьезно отозвался Стрелковский, включая чайник. Так что нам остаются земные дела Майло, а ее величеству оставь божественный. Не просто ведь так она померзнуть решила. Что-то отдаёшь, что-то получаешь. Такова суть обетов. Обеты силу богам дают, руки им развязывают. А ты за своё молчание что-то получил? поинтересовался Тандаджи, сверкая белоснежными зубами. Смуглое лицо его при этом оставалось каменным, и тем более жуткой казалась широкая улыбка. Игорь задумался, долго думал, уже и чайник закипел, и кофе растворился в чашках, и даже по глотку они сделать успели. «Я ничего не просил», сказал Стрелковский в конце концов, «но получил обратно свою душу. Не сразу». Ради нее пришлось приносить жертвы и люджини. Но я снова живой, Майло. А теперь он допил кофе, поморщился от горечи и встал. Нужно работать. Тедус кивнул и затушил папиросу в пепельнице. Василина простояла на коленях возле храма всю ночь, упрямо шепча молитвы. Ушел священник, жестом благословив ее, Менялись вокруг охранники, на Иоаннесбург опускались тьма и мороз, а королева все просила, требовала помощи. Но ответом ей было все то же молчание, только окна святилища мерцали от свечей внутри. Мариан молчал, сжимая ее руку, и она до паники боялась, что он умрет от холода, и усиленно отдавала ему тепло, чувствуя, как саму ее мороз пробирает до самого сердца. Что они вынесли в эту ночь? Сколько раз каждый из них доходил до отчаяния не за себя, за другого, желая подняться и увести супруга прочь от верной смерти? Никому, кроме них двоих, неизвестно. Но они оставались на месте. Под утро взвыла метель, засыпав их ледяной крошкой и пытаясь прогнать порывами ветра. Байдек дрожал крупной дрожью, сжимая ладонь до боли, Но королева уже почти ничего не чувствовала. Она замерзала, и ее клонило в сон, и казалось, что вокруг тепло-тепло. «Зачем мучаешь девочку?» Слышала она укоризненный, журчащий водой голос, и кто-то ласково смотрел на нее, улыбался сочувственно. «А? Какова?» громыхала в ответ почти с гордостью, и Василина сердито поджимала губы. Еще немного! еще. Что еще? она не поняла. Сознание ее покинуло, и королева повалилась на снег. Мариан, выросший на севере и к холоду привычный, продержался немногим дольше, чем супруга. Мороз давно требовал перейти во вторую и ипостась, но он сдерживался, потому что Василине было куда труднее. Он тоже молился... Но, если честно, мало почтительного было в его словах к вечному воину. Одни вопросы. Как может воин и мужчина допустить, чтобы женщина упрашивала его о помощи? Байдек слышал шепот супруги, слышал ее вопросы и понимал, зачем она это делает. И тоже спрашивал, как можно не откликаться своему ребенку, зачем нужны подобные испытания? Дрожь, в конце концов, перешла в судороги, а когда Василина, скользнув по его плечу, замерзшей щекой упала, Мариан взревел и все-таки обернулся в медведя. Подхватил супругу за блузку, потащил к храму, рыча и огрызаясь от страха за нее. Кое-как открыл дверь, затянул Василину внутрь, в тепло, полезал ледяные ноги, ворча в сторону невозмутимой статуи Красного потрусил на улицу, схватил шубку жены с наковальни, его ощутимо ударило током от святыни, и он снова рыкнул раздраженно. И, кое-как укрыв замерзшую супругу, начал вылизывать ей шею, лицо, тыкать мордой, тереть меховыми лапами ноги и руки, ворча, поскуливая и выжидательно поглядывая на изваяние воина. Василина задрожала, поднимая ноги к груди и хватаясь за шкуру медведя. И Мариан лег рядом, накрывая ее лапами, обхватывая так, чтобы не раздавить. Она застонала, согреваясь, но не проснулась. Уткнулась в него и задышала, сначала часто, затем ровнее и ровнее, пока не ушла в нормальный, спокойный сон. Королева проснулась от красных всполохов под веками. Сильно болели мышцы ног и спины, будто затекли, и она потянулась со стоном, потерлась лицом, а мех привычно вжалась в мужа. Сколько раз она засыпала с ним так, когда он был в медвежьем обличье. Очень хотелось спать, но красные всполохи стали чаще, да и Мариан напрягся, зарычал, едва слышно, подминая ее под себя. И Василина, неохотно разлепив глаза, выглянула из-под огромной лапы и ахнула. Под куполом шестиугольного храма плясали десятки огненных бабочек, а от огоньков свечей отрывались и поднимались ввысь еще и еще. Выглядело это, как пламенный снегопад наоборот. — Искрянки! — прошептала она. — Помнишь, Полина о них рассказывала? «Маленькие огненные духи! Они для меня не опасны, Мариан!» Байдок недовольно мотнул носом, но от супруги отполз, поднялся на лапы, скаля зубы. В этой ипостаси огонь его пугал. Одна из бабочек опустилась на плечо ее величества, вторая — на протянутую ладонь, осыпая ее искрами. Искрянки едва заметно потрескивали, как дрова в печи потолку поднялись еще с десяток крылатых малюток, и вдруг они все сорвались с места, облетели стайкой статую воина и вылетели в распахнувшуюся дверь, и зависли там в утренних сумерках, освещая красным мерцанием сугробы и явно чего-то выжидая. «Надо идти за ними?» — недоуменно спросила Василина, оглядываясь на изваяние божественного проца. Статуя молчала, И королева поднялась, зашагала к выходу. Вперед метнулся Мариан, зарычал на нее, останавливая у порога, и пока она пыталась сообразить, чего он хочет, дотрусил до сугроба и вернулся с ее заледеневшими сапогами. Надеть их оказалось очень трудно. Затем Василина рядом с мужем бежала за стайкой огненных духов, те, задевая ветки деревьев, которые загорались и тут же тухли, неслись к зданию. Двери дворца тоже открылись сами собой, и бабочки, пугая придворных и гвардейцев, полетели по первому этажу и остановились перед дверью в подвал, по которому спускались в подземный ход Стрелковский с Полиной. Уже было понятно, куда они летят, и королева пробежала за ними по подвалу, нажала на рычаг, опускающий пандус в подземелье, потопталась перед вертикальной шахматной доской, вспоминая, какие панели использовала Поля. Искрянки нетерпеливо разделились, показывая нужные панели, и Василина нажала на них, обрадованно хлопнула в ладони, когда проход открылся, и опять остановилась, потому что Мариан зарычал и пошел вперед. Около засыпанного хода к подземной усыпальнице Иоанна суетились инженеры, стояли какие-то механизмы, Люди застыли, увидев летящих духов и бегущего за ними медведя, ринулись прочь. Василина, тяжело переводя дыхание, остановилась у завала, чтобы увидеть, как искрянки одна за другой проходят сквозь осыпавшуюся землю, оставляя за собой небольшие оплавленные норки. Через пару минут все духи пропали. — И это все? — расстроенно спросила королева. — Это знак, да? — что я все-таки должна пойти вниз. Подошел Мариан, сочувственно потерся о ее плечо огромной башкой, и она вздохнула, обняла его. — Пойдем наверх. Что делать? Придется ждать, пока разберут завалы. Он чуть присел, и королева, поколебавшись на глазах застывших работников, забралась на него верхом и закрыла глаза. Во всяком случае, он ответил. Пробормотала она шепотом. «Хотя бы так. И, кажется, я поняла, чего он от меня хочет, Мариан». Муж недовольно фыркнул, потрусив по подземному ходу обратно. «Смелости!» сказала Василина ему в шерсть. «Я ведь такая трусиха, Мариан. Наверное, ему стыдно за меня». Медведь обернулся, как-то ухитрившись достать языком до ее щеки, и взгляд его... Красноречивее любых слов говорил, что он думает о Боге, требующем от мягкой и нежной Василины смелости.